Глава 23. Невольничий рынок Незадолго перед рассветом, в самый день триумфа, в тот день, когда Паланкин, где находилась Миряма в сопровождении галлы и стражи, проходил мимо храма Исиды, в город въезжали на измученных конях двое всадников, одним из которых была женщина под густым покрывалом. «Судьба благоприятствует нам не хуже, произнес мужчина взволнованным голосом. Мы, по крайней мере, не опоздали ко Дню Триумфа. Видишь, войска собираются у садов Активиана». «Да-да, господин, не опоздали. Но скажи, куда мы теперь направимся и что станем делать? Быть может, ты пожелаешь явиться Титу?» «Нет, женщина, я не знаю, какой прием ожидает меня пленника иудеев. Но ведь ты был пленен в бессознательном состоянии, благородный Марк, и не виноват в этом?» Конечно, но закон гласит, что ни один римлянин не должен поддаваться врагу, а, будучи пленен во время бесчувствия, должен заколоть себя, придя в сознание, как должен был сделать и я, и что я и сделал бы, увидя себя в руках иудеев. Но ты знаешь, что все сложилось иначе. Однако, если бы не Мириам я, не задумываясь, наложил бы на себя руки, теперь же постараемся добраться до моего дома, близ баня Гриппы». Триумфальное шествие должно пройти перед окнами этого дома, и если Мириам будет в числе пленниц, то мы увидим ее. Если же ее не будет, то или она умерла, или отдана Цезарем в дар кому-нибудь из его друзей. Здесь толпа была так велика, что они с трудом прокладывали себе путь, пока, наконец, Марк не остановился перед мрачного вида мраморным зданием на Виагриппа, Агрипповой дороге. Дом этот казался совершенно вымершим. Посмотрев на запертые на двери, Марк объехал кругом и постучался в боковую калитку дома. Долго никто не отзывался, но, наконец, сквозь узкую щель раздался дребезжащий старческий голос. «Уходите, здесь никто не живет. Это дом Марка, павшего на Иудейской войне. Кто ты такой, что пришел тревожить меня?» «Отвори, Стефан!» — повелительно произнес Марк. — Что ты за слуга, если не узнаешь своего господина? Маленький сморщенный старичок в коричневой одежде песца глянул в щель наговорившего говорившего и, всплеснув руками, в радостном удивлении воскликнул. — Клянусь копьем Марса, да это сам благородный Марк. Добро пожаловать, господин мой, добро пожаловать! нехушь что ввела коней во двор, затем вернулась к калитке и заперла ее на все засовы. «Почему же ты думал, Стефан, что я убит?» «Потому, господин, что о тебе не было вестей. А так как я знал, что ты никогда не опозоришь ни чести своего славного имени, ни римских орлов, которым служишь, допустив, чтобы тебя взяли в плен, то решил, что ты с честью упал в бою». «Слышишь, женщина, что говорит мой слуга и вольно отпущенный?» — обратился Марк к нехушке. «Тем не менее, Стефан, то, что и ты, и я считали невозможным, случилось. Я был захвачен в плен, хотя и не по своей вине». «О, утаи это, господин от всех, утаи! Двое таких же несчастных осуждены идти нынче в шествии Триумфа со связанными за спиной руками и позорной доской на груди» надпись на которой гласит «Я римлянин, который предпочел позор смерти, и тебе, господин, может грозить та же участь». «Молчи, старик!» — воскликнул Марк весь бледный. «Молчи прикажи рабам приготовить ванну и обед. Мы нуждаемся и в омовении, и в питании». «Рабов здесь нет. Я отослал их на работы в поля, а лишних продал». «Здесь остались только я да одна старая невольница, которая все приготовит». «А деньги у нас есть?» «О, денег много, а я даже не знаю, куда их девать». «Они могут мне понадобиться сегодня», — сказал Марк. Старик поклонился и вышел. Время было около полудня. Марк, выкупавшийся, натертый благовонными маслами, одетый во все новое, стоял теперь в одном из великолепных залов своего дома и смотрел сквозь просвет вставни, надвигавшееся мимо окон торжественное шествие триумфа. К нему подошла нехушта, переодетая в чистые белые одежды, омывшаяся и прибравшаяся после продолжительного пути. «Узнала ты что-нибудь о ней нехушта?» – спросил Марк. «Кое-что, господин. Она должна следовать перед колесницей Триумфатора и затем ее продадут на торгах в форуме. Из-за нее, говорят, произошла страшная ссора между Цезарем и Домицианом, который хотел получить ее себе в дар. Ссора из-за нее? Боги, вы восстали против меня, если дали мне в соперники Домициана», воскликнул Марк. «Почему, господин? Твои деньги не хуже его денег». Я отдам за нее все до последнего обола, но это не спасет меня от ненависти и мести Домициана». «К чему тревожится раньше срока? В свое время успеешь нагореваться», — сказала Нихушта. Между тем мимо них тянулось бесконечное вереницей торжественное шествие. Колесницы с изображением сцен взятия Иерусалима, фигуры Виктории, богини Победы, драгоценные вавилонские гобелены, золотая утварь Иерусалимского храма, модели судов и кораблей, взятых у неприятеля, толпы пленных и те двое несчастных римских воинов, плененных иудеями, о которых говорил Стефан. Один из них, грубый суровый воин с громадной черной бородой, смотрел зверем и равнодушно относился к кругу не толпы. Другой, голубоглазый, с тонкими благородными чертами лица, по-видимому, доходил до безумия от злобных издевательств народа. Он дико озирался, как бы ища выхода. Лицо его выражало невыносимую муку. Вдруг какая-то женщина из толпы, подняв черепок, швырнула им в лицо несчастного со словами «Трус, собака, а еще римлянин!» Этого позора он не мог вынести. Его блуждавшие глаза остановились, он обернулся и громко крикнул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 Он кинулся под колеса громадной колесницы, запряженной восемью белыми быками, и был раздавлен на месте. «О!» – застонал Марк и закрыл лицо руками. Нехушто воздевая руки, молилась за душу несчастного и за эту дикую бесчеловечную толпу, которая теперь восхищалась подвигом, признавая его все же доблестным римлянином. Пока убирали тело и приводили все в надлежащий порядок, процессию остановили. Против дома Марка за толпой пленных отдельно шла девушка в роскошном наряде, шитом золотом и серебром, с низко опущенной головой и вся залитая яркими лучами солнца, с дорогим жемчужным ожерельем на шее. Смотрите, смотрите! кричала толпа. Это жемчужина Востока! Видишь, господин? воскликнула Нихушта, схватив Марка за плечо. Это она! Марк задрожал при виде той, которую любил больше всего на свете. «Как она истомлена и измучена! Душа ее и страдалась, а я должен стоять здесь и смотреть на нее, ничем не смея помочь, не смея показаться!» — стонал он. Нехужто оттолкнула его, и, встав на его место и осторожно раздвинув ставни и голубые занавеси окна, на одно мгновение выглянуло так, что ее можно было видеть с улицы. «Она заметила меня и узнала» проговорила нехужто, задергивая занавеси и закрывая ставни. «Теперь она знает, что здесь в Риме у нее друзья». «Я хочу, чтобы она видела и меня», — сказал Марк. «Поздно. Шествие уже тронулось. Да она и не в силах была бы сдержать волнение при виде тебя». Марк занял теперь свое прежнее место у просвета ставень и не спускал глаз с мирям, пока та не скрылась вдали. Солнце быстро клонилось к закату, окрашивая багровыми пятнами мраморные храмы и колонны форума. Теперь здесь было довольно безлюдно, так как многотысячная толпа, насладившаяся великолепным зрелищем триумфа, разошлась по домам подкреплять свои силы пищей. Только подле публичного рынка невольниц толпилось несколько десятков покупателей и праздных зевак, привлеченных любопытством. Позади мраморной площадки, вместо торгов, обведенного канатом, ютилось низенькое строение, где помещались предназначенные для продажи невольницы. Некоторые счастливцы, пользуясь милостью сторожей, допускались осматривать невольниц прежде, чем тех выводили на каменный помост. В числе последних, благодаря золотому, сунутому в руки привратника, очутилась и старая поселянка с большой корзинкой фруктов за спиной. На этот раз выбор невольность был невелик. Всего пятнадцать самых красивых девушек, выбранных из нескольких тысяч плененных иудейских женщин. В помещении, где находились предназначенные для продажи пленницы, было уже темно. При свете факелов опытные и предусмотрительные покупатели заранее осматривали живой товар, не стесняясь ощупывать его и обсуждая достоинства и недостатки. Большинство девушек сидели неподвижно с выражением тупой покорности на красивых лицах. Перед старой крестьянкой обходил невольниц, соблюдая очередь, жирный, самодовольный человек, в волосах которого уже пробивалась седина. Он имел вид восточного купца и всячески старался убедить смуглую красавицу-еврейку показать ему ступню. Но та, делая вид, что не понимает, оставалась неподвижна. Тогда он наклонился и поднял ее юбку. Но едва он успел коснуться подола, как красавица наделила его такой звонкой пощечиной, что самодовольный нахал при общем смехе присутствующих покатился на землю и затем встал с окровавленным лбом. — Хорошо, хорошо, красавица. Не пройдет и десяти часов, как ты мне заплатишь за это, — прошипел он злобно, но девушка не шевельнулась. Большинство публики толпились вокруг Мириам, однако стража воспрещала не только касаться ее, но даже заговаривать с ней. Покупатели подходили к ней один за другим. Перед Нехуштой шел высокий мужчина в одежде восточного купца, и Ливики показалось, что этот человек ей знаком. Наклонившись к Мириам, он хотел что-то сказать ей, но страж воспретил ему. «С Востока никому не позволено вступать в разговор!» строго произнес он. «Проходи! Очередь подходите другим!» Высокий купец махнул рукой и не заметил, что у него не хватает пальца на руке. «А, и халев в Риме!» — подумала старуха. «У Домициана еще один соперник!» «Разве сейчас время для торга? Теперь не красоток покупать, а собак! Ведь совсем темно!» «Ба!» — отозвался другой. «Домициан спешит заполучить свою красотку!» «Так он решил купить ее?» «Конечно! Я слышал, что Сарториусу приказано дать за нее до миллиона сестерцы, если будет нужно. Но кто же будет соперничать с принцем, кому своя голова надоела? Надо думать, что она ему дешево достанется». И они пошли дальше. Теперь к мирям подошла не хуже «А вот та же покупательница!» насмешливо заметил кто-то. «Не суди об орехе по шелухе, господин», — ответила старуха, и при звуке ее голоса невольно жемчужина востока вздрогнула и подняла голову, но тотчас же снова ее опустила. «Ничего себе, девушка, только в мое время девушки бывали красивее. Подними-ка головку, красотка!» Продолжала она, подбадривая ее движением руки, причем перед глазами девушки мелькнул знакомый ей перстень с изумрудом. И поэтому перстню мирям поняла, что Марк жив, и что не хуже пришла сюда от его имени. В этот момент стража стала просить посетителей удалиться, а на площади аукционист, ласковый сладкоречивый человек,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 За пятнадцать тысяч сестерцей она была продана какому-то греку, который тут же увел ее, плачущую, на взрыд. После нее было продано еще четыре девушки. Шестым номером шла смуглая красавица-еврейка, ударившая по лицу престарелого купца. Едва выступила она на помост, как он первым предложил за красавицу двадцать тысяч. Девушка была так величественно, горделива и красива, что цену стали быстро набивать. Но в конце концов она все же пошла старому Лавеласу за сумму в шестьдесят две тысячи сестерцей при общем смехе собравшейся толпы, среди которой уже разнесся слух о поступке красавицы с этим человеком. «Ну, теперь пожалуй за мной в свое новое жилище, голубушка!» «Нам надо еще сегодня свести с тобой кое-какие счеты!» — насмешливо проговорил старик и, схватив купленную рабыню за руку, потащил ее за собой. Девушка шла гордой, мерной поступью, не сопротивляясь, но в глазах ее горел огонь мрачной решимости. Минуту спустя и красавицы, и купивший ее ловелас, скрылись в тени зданий. На помост вызвали номер седьмой «Жемчужину Востока».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 Слышались голоса, и служители формы кинулись, чтобы схватить ее. Она подпустила их близко, и вдруг, не произнеся ни слова, занесла высоко над головой сильную руку и вонзила кинжал себе в грудь. С минуту она стояла все так же гордо, затем широко раскинула руки и, как подкошенная, упала на землю подле того, кто оскорбил и купил ее. Толпа, пораженная, стояла молча, даже крик ужаса замер на устах. Только один молодой, чудушный, болезненного вида патриции воскликнул. «А, теперь я не жалею, что пришел сюда. Какая девушка! Какая картина! Пусть боги благословят тебя, красавица, за то, что ты доставила Юлию такое наслаждение». Спустя несколько минут аукционист уже снова взобрался на Рострум и, упомянув в нескольких трогательных словах о печальном случае, Продолжал нахваливать достоинство представленного присутствующим бесценного сокровища ⁇⁇ Жемчужины Востока ⁇